Глава 5. Доброе утро, Френ, крикнула Изабель с другой стороны улицы. Одна из неприятных вещей в Плейзант-Корт заключалась в том, что здесь, казалось, живут одни жаворонки. Френ тоже вставала рано, но скорее из необходимости, чем по своему выбору. И уж точно не была этому рада, в отличие от своих соседей. Возможность побегать у неё, как у матери двоих детей, была только в 6 утра. Ей казалось, что она в совершенстве овладела искусством избегать непрекращающихся выкриков "доброе утро", глаза вниз, капюшон вверх, наушники в уши. До этого момента. "Привет, Изабель", ответила Френ, не сбавляя темп. Она подняла руку, глядя прямо перед собой. Изабель казалась достаточно милой, но было важно с самого начала установить чёткие границы. Найджел любил говорить, что у неё социофобия, но это неправда. Не то чтобы она боялась людей, она просто не любила их до 7 утра. Вы, наверное, жаворонок, обратилась к ней Изабель. Френд перевела взгляд с дороги на Изабель и обратно, сдерживая желание завопить. Кажется, теперь уже невежливо продолжать пробежку. Можно притвориться, что не услышала, или подумала, что Изабель разговаривает с кем-то другим, или просто быть грубой соседкой, которая не общается с людьми. Френ решила, что не может смириться с такой ролью. Самое смешное, что она никогда бы не подумала, что сама Изабель любит рано вставать или что ей нравятся добрососедские беседы. Френ считала её типичной горожанкой, которая живёт в квартире в центре города, ездит на велосипеде, дружит с местными бездомными, а не с соседями, серьёзно относится к кофе и ходит в веганские кафе, где платит за то, что думает, что еда полезная. Но возможно, фран нашибалась. Наверное, приходится быть жаворонком, когда есть дети, сказала Изабель, подходя. Фрэн поняла, что молчала слишком долго. Дел много, а времени мало, так она остановилась перед Фрэн, опершись локтем на почтовый ящик Ларитов. На ней было надето что-то модно небрежное, совсем не в стиле pleasant court. Фрэн почувствовала себя скованно. Я не знаю, как вы всё успеваете. Вы же юрист, да? Внезапно Френ всё поняла. Изабель хотела получить бесплатную юридическую консультацию. Наверняка у неё спор по поводу мижевания или история с домогательством, а может, сложности с арендой. Казалось, у всех постоянно какие-то юридические проблемы. Люди всегда так смущаются, когда Френ предлагает им обратиться к юристу. специализирующемуся в интересующей их области. «Но ведь ты же юрист», — всегда говорят они, — сбитые с толку. «Я занимаюсь слияниями и поглощениями», — отрезала Френ на полусловие. «Довольно специализированная область, и сейчас я в декрете, поэтому...» «Да, я заметила, что у вас новорожденная», — Изабель улыбнулась. «Поздравляю. А где же она сейчас?» Френ помолчала. Наверное, дело не в юридической консультации. Ещё спит её отец дома, и её зовут Ава. Э, -э да. Фрэнк почувствовала себя не в своей тарелке. Было ещё слишком рано. Она не могла понять, просто ли она болтала с новой соседкой или была очень мило допрошена. Обычно она гордилась тем, что может сразу понять, чего от неё хотят. Но было Шесть десять утра. «Доброе утро, дамы!» Френ посмотрела на участок Эндж, где на передней лужайке стоял Лукас и запихивал мешок в переполненный мусорный бак. «Сегодня вы, как я вижу, рано встали!» — сказал он. Френ неопределённо махнула рукой Лукасу, который, казалось, не ждал ответа. «Но я лучше пойду», — сказала она Изабель, понимая, что в любую минуту Эндж может появиться на улице. чтобы поболтать о соседском дозоре или о чём похуже. Франк повернулась к Лукесу спиной и продолжила пробежку. Такое чувство, что каждый раз, когда я вас вижу, вы бежите, крикнула ей вслед Изабель. Это очень впечатляет. Ну, бросила Фран через плечо. Мне нужно сбросить вес после родов, так что Но у вас вообще нет лишнего веса, сказала Изабель. Её голос был негромким, Но он звучал отчётливо в тишине раннего утра. Френ потянулась за наушниками и уже собиралась засунуть их обратно в уши, когда Изабель добавила: "На самом деле, вообще не похоже, что у вас есть дети". Депрессия Найджела длилась год. Для Френ это было предательство. Как бы нелепо это ни звучало, она всегда считала Найджела слишком разумным для депрессии. Анна предполагала, что если он почувствует себя плохо, то просто пойдёт к семейному врачу и займётся устранением химического дисбаланса в мозге. Ему дадут список инструкций, которым нужно следовать: принимать антидепрессанты, тренироваться и воздержаться от алкоголя. Вместо этого на первый план как раз вышел алкоголь. Найджел никогда особо не пил. В прежние времена он выпивал только один раз в неделю, в пятницу. Это был скорее ритуал, чем потребность. Он приходил домой с работы, открывал пиво с мягким пшш и садился в кресло. Часто он даже не допивал банку. Сначала он просто стал чаще выпивать. Его пятничное пиво превратилось в пиво на каждый вечер. Потом перешёл на виски, затем вино, если оно было в доме. Каждый вечер он сидел в своём кресле с 7 до полуночи. поднимаясь только затем, чтобы дойти до холодильника. Он расстал стел, прилично расстал стел. Несмотря на то, что Найджел никогда не был любителем спорта, он всегда заботился о своём здоровье, а тут вдруг перестал. Он пристрастился к дешёвой студенческой еде, лапше быстрого приготовления, чипсам и макаронам с сыром. Его живот стал твёрдым и круглым, и он словно кричал: "Смотрите все сюда!" сердечный приступ на подходе. Любые попытки вернуть его к здоровому питанию воспринимались враждебно. Это было так же неожиданно, как и удивительно. Внезапно Фрэнк почувствовала, что живёт с незнакомцем. Он стал плохо спать. Иногда так уставал, что ложился спать в 7 вечера, оставляя её одну кормить и укладывать Рози. Однажды она проснулась в 3 часа ночи, И я увидела, что он сидит на краю кровати, раскачиваясь и ударяя кулаком по подушке. Когда она спросила его, что случилось, он тут же лёг обратно, бормоча что-то невнятное о судороге. Фрэнн умоляла его сходить к психологу, начать принимать лекарства. Она изучила терапию для мужчин, которые страдали от выгорания. Она пересылала ему статьи о тех, кто прошёл через депрессию и справился, но его ничего не интересовало. В конце концов она забрала Рози и на неделю поселилась в гостинице, надеясь, что это встряхнёт его, и он наконец возьмёт под контроль свою жизнь. В течение нескольких дней Найджел вёл себя наилучшим образом. Потом всё началось снова. Фрэн начала беспокоиться о том, что он может сделать, если не выйдет из депрессии, и о том, что может сделать она. Он находился в этом ужасном состоянии уже год. Что если что-то толкнёт его на край? У Розы не будет отца, у неё не будет мужа. Именно тогда она сказала ему, что снова беременна.